По такому туману удалось до школы добраться. Она приглашающим жестом показала на диван. «Посидите рядом со старухой». «Да какая же вы старуха!» Верка в фальшивом ужасе закатила глаза. «Вам, как Гурченко, больше тридцати не дашь». Химичка скептически поджала губы, но спорить не стала. Она глаз не сводила с Лены. «Милочка, Елена Максимовна, вы почему же нам не рассказываете, что новый директор — ваш сосед?» Фаина Сергеевна, разве это дело первостепенной важности сообщать обществу о всех телодвижениях нового начальства, перебила ее Верка, что вы все переплашились. Да он такой, да он секой. Нормальный мужик, симпатичный, веселый, ну и что? Я и посимпатичнее видала. Поесть не дурак, но так мой санек по этому делу не хуже будет. Как поесть? Фаина от удивления привстала с дивана, ухватив верку за плечо. Вы что с ним? «Не только познакомиться, но и пообедать успели?» «Само собой», — Верка Лукава подмигнула Лене. «Он, у Елены Максимовны, чуть ли не недельный запас пельменей уничтожил. Правда, Лена?» «Ну, допустим, не недельный, но покормить его пришлось. Не умирать же человеку с голоду». Поднявшись с дивана и потянув за собой Верку, Лена снизу вверх посмотрела на учительницу химии. «Вы довольны полученной информацией?» Увы, никаких интригующих подробностей, кроме того, что мой рогдай его немного покусал. Фаина Сергеевна недовольно поджала губы. «Высокомерные девчонки! Даже в такое чрезвычайное для поселка время они способны только дерзить и насмехаться. Но все, что нужно, опытная интриганка уже узнала и нюхом старые щейки почуяла. Молодые учительницы не все договаривают» а маленький налет тайны на любом событии заставлял ее сердце учащенно биться. Она гордилась своим талантом угадывать зачатки предстоящих коллизий и словно нечаянно проникать в эпицентр их возникновения. Мысленно поставив себе пять с плюсом, она уже предвкушала тот счастливый момент, когда во время большой перемены мамки сомкнут головы, и она с воодушевлением поведает главную сенсацию дня — Не ведая о буре чувств, охвативших Фаину Сергеевну, девушки готовились к уроку. «Ты зачем Фаине пророгдая?» — сказала. Осуждающе прошипела Верка, вытаскивая из ячейки классный журнал. «Смотри, у нее глаза красным огнем горят. Ты бы ей еще про драку поведала. Вот было бы потехи на весь привольный». «Ты что, мамок не знаешь? Так все представят, век не отмоешься». «А ну их к черту! Думаешь, я боюсь этих разговоров?» Да наплевать и забыть, а теткам развлечения. Лена беззаботно рассмеялась. Ты гляди, и впрямь Фаина возбудилась. «Точно!» — Верка посмотрела на учительницу химии, которая нервно похаживала около окна. «Ждет, не дождется, когда кто-нибудь из приятельниц появится. Она же специально пораньше пришла. По понедельникам у нее первых двух уроков нет. Смотри, смотри, не выдержала, к заучу побежала. Но теперь держись, дорогая Елена Максимовна». — Я буду не я, если к шестому уроку они тебя в широкую директорскую постель не уложат. Бай — Бай-бай, вкусный пирог! Она помахала Лене рукой, и подруги разбежались по своим кабинетам. Отбыв наказание в виде пяти уроков и совещание по допуску выпускников к экзаменам, Лена вышла за ворота школы. День прошел достаточно спокойно. Не в пример фаине коллеги стеснялись, а, может, и побаивались лезть к ней с уточняющими вопросами. Верка же отшучивалась, и как только речь заходила об Алексее, в притворном восхищении закатывала глаза, выставляла вверх большой палец и отделывалась одной фразой «Во, мужик!». Погода стояла чудесная, солнце еще не слишком припекало, и Лена решила пройти через поселок, заглянуть в магазин. Кто-то из учителей сказал, что в книжном неплохие новые поступления. Но через несколько шагов ее ждал сюрприз — Ильюшка, который весь урок прятался на задней парте, стоял перед ней, насупившись, пытаясь каблуком ботинка пробиться к центру земли. Филипп в темных очках, прикрывающих впечатляющие синяки под глазами, в ярком китайском спортивном костюме и белых кроссовках, сжимал в руках большой букет черемухи и конфеты в вычурной упаковке. «Здравствуйте, Елена Максимовна. Разрешите представиться. Филипп Страдымов, старший братан этого балбеса». Нахально улыбнувшись и показав при этом все тридцать два блеснувших желтым металлом зуба, он протянул Лене букет и коробку конфет. «Простите, ради бога, в пятницу ошибочка вышла».